глава 31 воровка памяти стефан бросил свою травяную сигарку за борт корабля и неохотно вытащил черное вороново перо из кармана своей холщовой куртки мгновение он колебался а затем вручил его сестре торваль щелкнул пальцами и один из моряков с его корабля принес чернильницу обмотанную грязной льняной тряпкой Моряк передал ее Калисте, а затем поспешил назад на корабль Торвальда, словно из-за того, что постоял рядом с земными фейри, теперь будет вынужден остаться по нашу сторону бездны. Учтите, как только перо коснется пергамента, норны могут буквально засыпать нас посланиями, сказала Калиста. Я изменю путь посредством проклятия, но это не значит, что все присутствующие застрахованы от посланий судьбы. Что это значит? Спросила я. Это значит, королева теней, что когда через меня открываются новые тропы, иногда приходят намеки на грядущую судьбу, чтобы помочь направить кого-то к предначертанной тропе, которую он иначе бы не выбрал. Намеки на будущее, прошептала Эрика. Калиста пожала плечами. Наверное, всегда есть выбор, но у этого выбора есть последствия. Я лишь передаю предвестие или указание, как выйти на тропу судьбы. Они могут быть ужасными, а могут быть радостными. Вам решать, прислушаться к посланию или нет? Мой желудок завязался тугими горячими узлами. Эрика была провидицей, но ее транс казался скорее напутствием, ведущим нас вперед после того, как тропу мы уже выбрали. А вот такой месмер казался более опасным, более зловещим. Послание судьбы нам было не избежать, иначе, сделаемые это сознательно, нас ждали бы катастрофические последствия. И мне тут же совершенно расхотелось, чтобы девушка касалась пергамента своим пером. Кейс крепче сжал мою руку и слабо улыбнулся. Он явно чувствовал вкус моего страха перед магией этой девчушки. Тот, наверное, напоминал испортившийся кусок солонины. Я прислонилась к нему. Таков был наш шаг, и нам ничем не помогут мои неуверенные метания. Калиста уселась на одну из скамей боевого корабля, расправила свой мятый пергамент И закрыла глаза. Она принялась вертеть перо между пальцами, а из ее горла послышался гул жутковатой мелодии. Я вздрогнула, когда ее глаза распахнулись, а по их голубизне пробежало легкое мерцание. Кейзу даже пришлось обхватить меня за талию. Калиста окунула перо в чернила. Не было слышно ничего, кроме легкого плеска воды от дерева, стона тяжелых кораблей, переваливающихся сбоку на бок. И царапанье пера по пергаменту, пока она набрасывала несколько строчек, зачитывая слова вслух, точно сборник сказок. «В сердце своем снова встреться с заклятым врагом. Вновь обернись ты тем зверем, что так нам знаком. В свете луны вновь начнётся правление зверя. Все мысли о смерти, увечьях и горе. Наш зверо-король вновь алчит крови». Калиста умолкла. Ее ресницы затрепетали, а перо замерло. Она подняла взгляд к небесам. Меланхоличное гудение вернулось, пока она вглядывалась в бархатную ночь. Морской ветер разметал волосы по лицу девушки, а сама она слегка раскачивалась, сидя на скамье. Словно мелодия подсказывала те слова, что Калиста должна была записать. Еще удар сердца, еще один вдох, и она обратилась к пергаменту. Пока жажда крови не будет укрыта тенями, забыта, исчезнет. Тогда лишь король земляной сможет жить так, как прежде». Калиста вернула перо в чернильницу. Она попыталась это скрыть, но ее руки дрожали, пока она аккуратно отрывала слова от большого листа пергамента. «Это изменит твою судьбу, проклятый король», — мягко сказала она. «Это не было для тебя запланировано. А когда перечишь желанием Норн, всегда есть последствия. Я не вижу другого пути». «Разве не провидица судьбы привела нас сюда?» Вален указал на Эрику. Женщина Фейри сжалась за спиной Гунора, но не стала отрицать того, что она говорила или того, что видела в своем трансе. «Она все время была во мне. Это жажда крови, воспоминания о тех днях. Что, если в этом причина? Что, если в самом деле?» Шмыгнула носом Калиста, перечитывая свои слова. Надеюсь, ты найдешь способ забыть о ней, освободиться от нее на этот раз. Королевская кровь это не ключ, каким была когда-то. Все не так просто. Между обращениями не будет передышки. Судьба жестока и, похоже, она наказывает тебя. Не будет передышки между обращениями? Тор выступил вперед, в его глазах отражалась темная боль. Но раньше между ними проходили недели и... В свете луны сказал Вален, голос его был тверд и ровен. Похоже, меня придется связывать и сковывать цепями каждую ночь. Черт побери! Халвар облокотился о леер корабля. Он выглядел бледным. А можно было проклясть кого-то другого? Подошел к Валену Ари. Калиста прищурилась, всматриваясь в него. Это возможно, но на это потребуется время, которого у вас нет. Я возвращаю проклятие, которое на самом деле так и не оставило его в покое окончательно. Я словно всколыхнула то воспоминание. Я застыла, когда Калиста бросила взгляд на меня. Сколько она знала или ощущала о моем месмере? Как долго? спросил Ари. Как долго сплетается новое проклятие? Это очень тонкое заклятие, сказала Калиста. Проклятие кормится индивидуальными чертами. «И искажают их. Мне придется узнать о твоем самом значимом качестве, а затем выстроить проклятие так, чтобы обратить его против тебя». «Я верный», — предложил Ари. «Значит, мне проклясть тебя так, чтобы ты стал склонен предавать других людей?» «Сильный, иллюзионист, я умный». В голосе Ари прорезались новые пронзительные нотки отчаяния. «Проклятиям требуется время, чтобы выстроилась история». Калиста склонила голову на бок. «Калачик был умным, так что потерял свой чертов разум. Кажется, толку не будет, если ты сойдешь с ума. Принцесса была воительницей с голосом, призывающим к битве. Она онемела и была вынуждена биться за свою жизнь». Калиста взглянула на Херью. «Мне много чего рассказали о том, как создавались эти проклятия. Вот почему проклятый король стал таким свирепым». Его способности на поле боя превратились в жажду крови. Но первой сказительнице потребовались недели, чтобы выстроить эти истории. Ари, сказал Вален, сжимая плечо друга, спасибо тебе, но ты нужен здесь. Мне нужно, чтобы ты помог мне позаботиться об Этте, если... если что-то пойдет не так. Ари упер руки в бока. Он поджал губы, словно хотел возразить, но передумал. Шагнув на негнущихся ногах, он отошел к Лееру. Так далеко от Калисты, как только мог. «Мне нужна кровь», — продолжала Калиста. «Чтобы изменить судьбу, требуется кровь? Но ты, наверное, помнишь, как это было в тот раз?» Вален воспользовался ножом, который был пристегнут к внутренней стороне его предплечья, и уколол палец. Калиста поднесла кончик его пальца к пергаменту. «Дядя!» Гуннер похлопал Валена по руке. «Мы... мы должны найти другой способ!» «И это говоришь ты, тот, кто так верит в трансы своей женщины. Разве не она это предложила?» Гуннер взглянул в сторону моря, стиснув челюсти. «Это несправедливо. А жизнь всегда такая». Вален чуть грустно улыбнулся и повернулся к Элизе. Та высоко подняла подбородок, затем постаралась говорить ровно, без дрожи в голосе. «Ты обещал, что всегда будешь возвращаться ко мне. Сегодня не тот день, когда тебе можно начать нарушать данные мне обещания, Вален Ферус. «Я о таком и думать не смею». Вален с усилием сглотнул и прижал темный окровавленный кончик пальца к пергаменту. Калиста порезала собственный палец и добавила каплю своей крови поверх крови Валена. В воздухе разлилось жаркое липкое давление, Словно над водой собиралась гроза, которая так и не разразилась. Калиста прижала ладонь к оторванному клочку, покрытому словами, и пергамент тут же вспыхнул по краям, сгорая и отправляясь в непостижимое забвение. Лишь клочья пепла остались на скамье. Плечи Калисты поникли, голос звучал слабо. «Готово». Вален сжал и разжал кулаки, Элиза обняла его за талию. Я не знала, чего ожидать, но он, казалось, совсем не изменился. Хотя, опять же, было сказано «в свете луны». Небо светлело, луна над океаном судьбы бледнела, а из-за горизонта выглядывало солнце. Но следующей ночью все может быть совсем по-другому. Херья и Солк казались подавленными. Знакомое чувство. Что тут скажешь? Вален проклял сам себя добровольно ради нашей войны? Никакие слова тут не были уместны. Пытаться утешить его, лишь зря сотрясать воздух. Что мы могли сделать, что мы сделаем, так это найдем способ сделать так, чтобы это проклятие охватило его лишь раз. Калиста опять взялась за перо. Она принялась царапать новые слова на пергаменте. Я затаила дыхание, пока она наконец не оторвала две строчки кривыми полосами, Это Калачику и его консорту». «Погоди, все делалось для земного короля!» — рявкнул Торвальд. Раздражение углубило красноту его глаз. Калиста, заговорив по-новому, непринужденно улыбнулась. «Как я тебе и говорила, когда связь открывается, норны сообщают то, что хотят. А теперь циц! Я тебя еще не простила за то, что украл мои чернила». Сол и Тор обменялись взглядами, затем шагнули вперед и взяли полоски пергамента. «Это проклятие?» «Нет. Думайте о них как о намеках, как назвала эта звездная Фейри». Пока он читал, лоб Соло прорезала складка. «Новое путешествие восстанет из пламени?» «Плача с пепла», — зачитал Тор. «Следи за кустами». Он посмотрел на Соло. «Какого пекла?» «А я и не говорила, что их легко расшифровать, милые мои», сказала Калиста, вновь берясь за перо. «Король теней?» В мгновение никто не шевелился, пока я не поняла, что она смотрит на Кейза. Я пихнула его локтем под ребра. Кейз приподнял бровь. «Я?» Калиста вздохнула. «Не тупи, я так и сказала». Кейз выхватил у девушки тонкую полоску пергамента. Он взглянул на меня, и я поняла. Ему бы не хотелось пытаться прочесть ее вслух перед всеми. «Короны маяк освещает тебе путь во тьме. Выйди из мрака...» «Возьми, что всегда принадлежало тебе». «Ненавижу загадки», — пробормотал кейсы и запихнул клочок пергамента в карман штанов. Когда Калиста попыталась вручить кусочек пергамента Торвальду, тот от нее отмахнулся. «Мне не нужно, чтобы земная магия предсказывала мою судьбу». «Я бы прислушался к предупреждению», — сказал Стефан. «Оно уже выдано», — добавила Калиста. «Нельзя избежать того, что уготовила судьба». Но более будет меньше, если ты поразмыслишь о предупреждениях? Нет. В красных глазах Торвальда вспыхнула злость. Калиста вновь пожала плечами. Ладно, в гневе действуй необдуманно, с новыми союзниками не сближайся. Посмотрим, как сложится твоя судьба. Она мрачно посмотрела на Торвальда, смяв полоску пергамента и бросив ее в море, пока он не передумал. У меня еще одно. Последняя полоска пергамента повисла меж ее пальцев. Глаза Калиста обратились к Карри. Король на замену, это для тебя? Чуть колеблись он взял у нее пергамент и прочел про себя. Его глаза округлились, а щеки покраснели. Хочешь, прислушайся, хочешь нет? Предупредила Калиста. Ты видел силу судьбы? Борись с ней или прими ее. Что там говорится? Спросила Элиза. Ари прочистил горло, убирая пергамент подальше. «Простите, моя королева, я бы предпочел не говорить. Это касается только меня одного». Элиза озадаченно посмотрела на Ари, но удовлетворила его просьбу и промолчала. «Вот и все, что мне оставалось записать». Калиста встала и собрала свои вещи. Она казалась ослабевшей, чуть более напуганной, но пыталась скрыть это за улыбками и остроумными словами. Мы поплывем домой с восточного побережья. Боюсь, мое доверие к морскому фейри иссякла. Я не желаю путешествовать вместе с ним. Торвальд фыркнул. Как хочешь, маленькая ведьма. Обидно, сказала она и повернулась к морскому королю спиной. Не подвезете нас до доков? С востока плыть небезопасно. Лучше бы вам остаться с нами, сказал Халвар. Все с нами будет в порядке. Мы находчивые. Калиста. Начала была Элиза, но умолкла, когда Стефан вдруг поднял руку. «Бесполезно. Она уплывает, потому что ее загадочный учитель не хотел бы, чтобы она отсутствовала слишком долго». «Ты не веришь, что он существует? А это так», — сказала Калиста, чуть надув губы. Халвар с беспокойным видом потёр шею. «Думаю, мы можем выделить вам небольшой дракар». Когда вопрос о том, как отправить девушку и ее брата в обратное плавание к западу был решен. Торвальд начал убирать доску. Ты к нам не присоединишься? спросил Кейс. А какой смысл, если мы посылаем туда неуязвимого проклятого короля? Торвальд мрачно посмотрел на нас с высокой палубы своего корабля. Верните мне моего наследника целым и невредимым, и мы уплывем. Мы станем просто дурным воспоминанием и поклянемся, что никогда не примкнем к вашим врагам. Напыщенный засранец. Ну и что, что Вален первым войдет в руины? Любой известный мне отец шел бы всего в шаге за его спиной, дабы убедиться, что спасение его ребенка пройдет успешно. Торвальда я знала плохо, но вполне могла сделать вывод, что ему куда важнее были будущие права его сына на престол, чем сам мальчик. Мы натянуто простились с морским королем, поклявшись так или иначе сообщить ему о сыне в течение двух ночей. К берегу мы возвращались в угрюмом молчании. Мы пришвартовались в бухте, когда первые проблески зари залили воя ослепительным сиянием озаренного солнцем золота. Халвар направил Калисту и ее сопровождающих к дракарам, спрятанным в зарослях морского тростника, в полумиле вниз по побережью. Она обняла Соло. «Пиши мне, Калачик. Ты говорил немного, но я все равно по тебе скучаю». «Я буду тебе писать, но ты должна на мои письма отвечать». «Клянусь!» А то кому же еще мне рассказывать, какой я стала грозной на Западе? Сол еще раз поцеловал девушку в лоб и отпустил. Затем Калиста повернулась к Валену и Элизе. Желаю вам удачи, сказала она. Я все еще возмущена тем, что вы свели на нет всю мою прекрасную прежнюю работу. Но не настолько, чтобы желать вам зла. Собственно, я вам желаю как раз противоположного. Вы, вы мне очень дороги, знаете ли? Я даже думаю, что мы вроде как Спасли друг друга. Элиза положила ладонь на бледную щеку Калисты. Так и было, и надеюсь, будет и впредь. Если не слишком сложно, дайте мне знать, как все пройдет. Ага. Девушка моргала слишком часто. Если бы кто спросил, я бы сказала, что она боролась с приливом эмоций, показать которых не хотела. Обязательно, сказала Элиза. Калиста попятилась и начала шагать следом за братом по лесной тропе но остановилась. Я затаила дыхание, когда ее глаза нашли меня и остекленели совсем как на корабле. «Поделись своей короной, шагни во тьму, и привычки зверя будут забыты. Свет его сердца озарит ночь». «Погоди!» — я протянула к ней руку. «Что это значит? Увидишь?» Калиста повернулась и подмигнула Элизе. «Помни!» Крепко держись за ту руку, которую взяла, и не отпускай, пока не забрежет свет». Больше она ничего не сказала и шагнула в лес. Девушка, которая нас прокляла и направила на верный путь, просто исчезла.